Чёрт! Чёрт возьми! И как дальше? Остин выглядывал из-за спин товарищей, беззвучно проклиная впереди стоящего рыцаря с пышным плюмажем на шлеме. На самом деле его, разумеется, беспокоило другое. Не очень высокий, но крутой и утыканный кольями склон, с узкой, извивающейся зигзагами тропинкой. Сверху заметно суетились люди. Показалась какая-то телега разным хламом и все больше походящее на баррикаду. По их строю пока не было сделано ни одного выстрела. Но не было и малейших сомнений, что как только они начнут взбираться на склон, выстрелы последуют. А учитывая крутизну подъема, предстояло либо карабкаться на четвереньках, либо передвигаться по извивающейся тропке, тем самым увеличивая длину пути в разы. Салливан прокричал команду. Группы бойцов рванули вперед. — Остин держался за ним вместе с пятью другими рыцарями. За большими щитами кое-как укрывалось по несколько человек. Через тридцать шагов достигли склона, некоторые просто кинулись карабкаться вверх, кто молча, кто с диким боевым кличем. Солдаты лиги ответили ожидаемым залпом. По счету забарабанили стрелы и болты. Некоторые из наконечников проклевывались сквозь крепкую, окованную железом древесину, словно граненые жало Остин испуганно одернул ногу от болта, впившегося в землю по оперению в паре дюймов от стопы. От незащищенной железным саботоном стопы. Он грязно выругался, жалея, что на нем нет полного доспеха. И в следующую секунду понял, что ошибался. Подскользнувшись на глинистой почве, вывалился из группы, уверенно ползущий вверх под прикрытием щита. Падая, Инстинктивно зацепился рукой за ближайшего рыцаря, опрокинув и его тоже. Судорожно стараясь замедлить падение, вырвал из склона клок пожухлой травы и кубарем покатился вниз. Кувыркнувшись всего пару раз, чудом сумел остановиться. Распластался на голом глинистом участке, переводя дыхание. Чиркнув по шлему, звякнула стрела, моментально выводя из оцепенения и придавая дополнительные прыти. Загребая руками и ногами, Остин пополз, хотя, судя по скорости передвижения, скорее побежал обратно под защиту Большого Щита. Только он успел нагнать свою группу, как рыцари оглушительно заорали и кинулись наверх, цепляясь за осыпающуюся почву навершиями мечей и свободными руками. Сам, не зная почему, Остин рванул следом, так же бешено вопя, с широко раскрытыми от ужаса глазами. Вокруг падали люди, пораженные стрелами и болтами, кувыркаясь через голову, катились вниз, иногда сшибая товарищей. В пустом, практически стерильном сознании юноши промелькнула только одна мысль. «Нахер все это?» И в следующую секунду он преодолел последние метры подъема. Не сбавляя скорости, сбил с ног усача, замахнувшегося на него буздыганом врезавшись плечом в живот противника так, что позавидовал бы и матерый тур перед глазами блеснул наконечй гезармы метнувшийся навстречу из под заваленной деревянным хламом телеги остин отпрянул в последний момент откидываясь на спину на мгновение встретился взглядом со стрелком стоящим на телеге с натянутым луком словно опускаемая решетка перед воротами замка перед ним ухнула землю высокий прямоугольный щит вовремя заслоняет выстрела вставай келли соливан улыбался Увидев, что юноша кинулся за остальными, он не успел задержать его и сейчас радовался, застав невредимым. Сам рыцарь вскарабкался наверх первым из щитоносцев. Исключительно из-за подопечного, на помощь которому спешил. Последнюю треть его пути отмечала череда широких засечек, оставленных на склоне окованным торцом щита. Сейчас Салливан видел, что торопился не зря. — Куда? Меч! — Остин... Устремившийся вперед, как только поднялся, растерянно завертел головой. Он только сейчас заметил, что потерял меч еще на склоне. Уперевшись ногой в изрубленное тело небесного, о которое только что чуть не споткнулся, вырвал из его ключицы узкий топор на длинной рукояти, на миг замерев, тяжело дыша и судорожно сжимая скользко от крови древко. А, «Мать!» На выдохе прошипел Остин, шарахнувшись в сторону от просвистевшего мимо болта. Он был слишком напуган, чтобы оставаться на месте, и потому кинулся вперед. Уйдя в бок от косого взмаха меча, попытался достичь бритого наголо детину топором. Лысый ожидал удара, нырнул под руку и непременно прикончил бы Остина. Но получил гарды меча под ухо и рухнул, как подкошенный. Сваливший его Бен, Уже бежал дальше, резко ныряя в стороны, стараясь уклониться от выстрелов. Коротко ухнув, Остин рубанул по оборахтыющемуся под ногами обритому бойцу, развалив череп почти на двоё. Силой, вдохнув сквостиснутые зубы, кинулся вслед за гвардейцем, который уже успел добраться до телеги, и ухватившись за край доски, ловко перемахнул через высокий борт. Клинок Бенно замелькался нечеловеческой быстротой, со свистом рассекая луки, которыми в страхе пытались загородиться стрелки, древки алебарды гизарм, таких бесполезных теперь, когда противник приблизился вплотную. Руки, сжимавшие оружие, хрупкие кости и мягкое мясо практически не задерживали крепкого лезвия, прорубающегося все дальше. Пнув сапогом в лицо солдата, вылезающего из полеги с короткой пикой в руке, Остин уперся в деревянное колесо и, крякнув от натуги, перевалился через борт. Перекатился, вскочил на ноги, широким взмахом выбил арбалету тощего морщинистого типа. Тот взвыл, хватаясь за покалеченную руку. Несколько пальцев отскочили вместе с оружием. Второй удар пришелся в основание шеи. Душераздирающий вопль захлебнулся влажным бульканьем. Через телегу уже перебирались другие рыцари, наспех наваленные ограждения по бокам, разваливали ударами топоров и пинками, растаскивали в стороны. Остин неудачно соскочил на землю, подвернув ногу, и слегка прихрамывая, поспешил дальше. Бен был уже в двадцати шагах впереди, а за ним тянулся след из убитых и покалеченных. Но как бы быстро не был гвардеец, трое с рогатинами все же приперли его спиной к частоколу и неподалеку арбалетчик торопливо прилаживал ворот. Остин с воплем швырнул топор, до стрелка было не больше дюжины шагов, и хотя удар пришелся древком, заросший мужик диковатой наружности плюхнулся на задницу. Тем временем Бен глубоким выпадом убил одного из своих противников, обратным движением хлестанул по бедру второго, а третий пустился на утек. Подхватив упущенную им рогатину, гвардеец швырнул ее остину, поблагодарив коротким кивком. Молодой рыцарь поймал оружие и двинулся на арбалетчика, успевшего подняться и теперь опасливо пятящегося назад, выставив перед собой короткий, обоюдоострый меч. Мощным взмахом отбив нацеленный на него узкий наконечник, заросший, напоминающий бешеного барсука солдат, кинулся вперед. Не добежав до Остина пары шагов, вдруг взбрыкнул ногами и тяжело рухнул на спину. Из его лба торчало два дюйма прочного ясеневого древка с оперением. Салливан показался из-за телеги, откинул в сторону разряженный арбалет. Щита при нем уже не было. Подняв окровавленный фальшон он что-то прокричал, указывая в сторону ворота из остроконечных тесаных бревен, перегораживающих относительно широкую тропу. рыцари вокруг становилось все больше и скоро они вытеснили красно-черный пестрый отряд солдат Лиги в глубокую извилистую балку, большинством разветвлений, уходящую на юг. Отступавших не преследовали. Ворота распахнули. В Березняке неподалеку уже мелькала приближающаяся конница небесных. Широкая тропа, где могли бы разъехаться три всадника, извивалась между неглубокими оврагами, то поднимаясь, то сбегая вниз. Кое-где проехать верхом было практически невозможно. Но рыцари, разумеется, были к этому готовы. Крепко осколоченные мостки, привезенные всадниками, ехавшими попарно, проворно перекинули через овраги. Колонна кавалерии четко и быстро потекла через ворота. «Коней, живо!» — Салливан жестом подозвал Остина. «В седло! Ты должен быть и там тоже!» Юноша ненадолго задержал взгляд на решительном властном лице. Отвел глаза. Занося ногу в стремя, еле заметно шевелил губами нехотя пришпорил коня, догоняя наставника и группу рыцарей, уже ехавших впереди. Лорд Фрейзер был доволен. Рубеж взят. Неожиданная атака удалась. Противник отброшен. И седой рыцарь не собирался давать ему продыху. Подгоняя норовистого жеребца, он лично вел первые пять сотен рыцарей на следующий стратегически важный участок. Оставалось выехать на вырубки, развернуться из длинной колонны в широкий строй — и ударить на врага с фланга, связать боем и задержать на позициях, пока не подоспеют остальные силы. Тогда можно будет окончательно отрубить длинные руки торговой лиги редакара Ну, или хотя бы оттеснить противников поля, где у них не будет ни единого шанса. Колонна тяжелой кавалерии двигалась по проселочной дороге бодрой рысью. Смешанный лес вокруг будто расступался и замирал от дробного стука подкованных копыт. Вдруг авангард замедлился, без команды, без видимой на то причины. Ехавшие во главе колонны командующие с десятком других всадников уже скрылись за крутым поворотом. Наконец послышался сигнал. Короткий приказ несколько раз повторился, передаваемый офицерами. Лорд Фрейзер, плотно сжав бледные губы и слегка прищурив глаза, напряженно смотрел прямо перед собой. В двухстах шагах дальше по дороге путь преграждала очередная сложенная из толстых бревен стена. Сторожевые вышки, торчавшие из-за нее, были словно облеплены суетящимися бойцами. Очетинившиеся кольями баррикады, виднеющиеся меж деревьями, уходили глубже в лес. Салливан видел внутреннюю борьбу, отражающуюся на лице командующего. Знал, что они смогут взять очередной рубеж, но очень надеялся, что старый рыцарь не отдаст такого приказа так как на их пути мог встретиться еще не один такой и о внезапном ударе уже не могло быть и речи видимо лорд фрейзер пришел к такому же выводу и скрипя зубами приказал повернуть обратно до вырубок было не добраться по крайней мере раньше врага недооценить противника значит потерпеть поражение досрочно с невероятно важным видом, изрек грузный, одутловатый толстяк с жиденькой бороденкой. Несмотря на неуклюжую внешность, он был опытным матерым командиром и пользовался в Ордене заслуженным уважением. Но под испепеляющим взглядом Фрейзера заметно остушевался и продолжил несколько изменившимся голосом. «Это... это я к чему? Повесить к чертовой матери ту безрукую задницу, что удавила единственного пленника!» На предложение особо не отреагировали. Офицеры, снова собравшиеся на военный совет под той самой стеквой на том самом холме, которому вынуждена вернулась армия, напряженно думали. Однако Салливан не строил иллюзий и сильно сомневался, что размышления большинства из них вообще могут привести хоть к чему-то. Разумеется, он тоже был недоволен, когда узнал об инциденте. Пленника, которого он захватил при разведке одного из направлений, попросту удавил не в меру старательный рыцарь. То ли придушил, то ли отвесил слишком увесистого тумака, но кончилось все это не лучшим образом. Скончавшись еще до допроса, невезучий мужик унес с собой в могилу все, что знал. А ведь он мог обладать информацией, которая, оказалась бы, чертовски полезной. Например, о количестве и расположении заслонов, укреплений, войск легий и так далее. В любом случае, сейчас поздно было об этом жалеть. — Жалеть о сделанном поздно! — Салливан заговорил, внимательно следя за лицами слушающих. «Но составить новый план действий — самое время. Укрепления Лиги оказались куда более основательными, чем мы могли предполагать. Столько рубежей обороны нам не преодолеть. По крайней мере, не преодолеть достаточно быстро. Стянувшиеся силы Редакара, рассредоточенные сейчас на десятки миль, вполне могут окружить нас» лишить возможности маневра на этих лесных дорогах. То, что это в основном пехота, нисколько не облегчает нашей задачи, так как драться между этими холмами и балками конному почти невозможно. Более того, наши скромные запасы все более истощаются, что вынуждает торопиться как с принятием решения, так и с его воплощением. В глазах некоторых можно было прочесть робкое нетерпение. Большинство офицеров понимали, к чему клонит Салливан, и многие из них желали того же. Желали, но не решались высказаться сами. — В связи с этим я предлагаю... — он набрал в грудь больше воздуха и, уверенно выдерживая холодный прищур Фрейзера, проговорил. — Предлагаю развернуться и форсированным маршем выступить на Кумрун. Барон Стэнсбери обещал пойти к нам навстречу. Что ж... «Если пойдем и мы, только быстрее встретимся. Если же его милость по каким-то причинам замешкался», — выговорил он с особым нажимом, — «тем вернее будет решение выступать немедленно. Что бы ни задержал оборона, мы сможем помочь ему, сможем подсобить удачливым ополченцам Нима в их нелегком деле». Все поняли, что под нелегким делом Селливан подразумевал грабеж богатых окрестностей Кумруна. Но, как оказалось, ни сегодняшнее незавидное положение армии, ни предрекаемая фон Эликотом добыча, не смогли перевесить простого человеческого упрямства. «Сильный человек всегда добьется того, к чему стремится», — процедил лорд Фрейзер, не особенно стараясь, чтобы его услышали. Тем не менее, слышали все. И эту как ни крути довольно спорную формулу не осмелился оспорить никто в ближайшие три дня было проведено еще несколько атак все успешные с тактической точки зрения и абсолютно бесполезные с точки зрения стратегической еще пара заслонов и баррикад были взяты сожжены или развалены. несмотря на то что бойцы лиги обороняли имея солидное укрепление на одного павшего рыцаря приходилось в среднем два наемника сказывалась разница в выучке, в экипировке, в дисциплине. Но там, где рядокарским солдатам не хватало для победы меча или копья, в ход шли лопаты, пилы и топоры, что в конечном счете оказывалось куда эффективнее, яростно накатывающиеся волны кавалерии разбивались о вражеские укрепления точно о скалы. На четвертый день прибыли посланники от дюка Тафта, Выглядящие самыми обычными бандитами, коими по большому счёту и являлись, наёмники Элрина привезли письмо. «Я не верю, что он сам написал это своей жабьей лапой», — хмуро пробурчал лорд Фрейзер, небрежным движением головы отпустив или скорее прогнав посланников, напомнивших ему банду мародёров. Салливан, до того говоривший с командующим, терпеливо ждал. Старый рыцарь близоруко щурил глаза и шевелил губами о причтении. — Сэр Лягушка утверждает, что идёт параллельно нам и почти догнал. И предлагает... Предлагает дожидаться на месте. Он знает про Лигу, знает, что нас задержало. Глядите-ка! Этот нахал ещё хвастает передо мной своей блестящей разведкой. Тоже мне разведчик. Подкупил такого же подлеца и уже мнит себя умником. Лорд Фрейзер на секунду затих, задумался, глядя в никуда. «Идет с обозами». но «Ну не кривитесь, господа, не кривитесь!» Несколько командиров, стоящих вокруг, постарались скрыть написанное на лицах сомнение. «Я знаю, что Стэнсбери тоже давно идет. Да только вряд ли дойдет. Но тут дело в другом. Слушайте, потом выскажитесь». Оказалось, что командир наемников Элрина предлагает очень смелый, дерзкий, практически сумасшедший план». Проще говоря, авантюру. И именно поэтому лорд Фрейзер всерьез заинтересовался его предложением. Саливан видел маслянистые азартные огоньки, горящие во взгляде седого рыцаря, старающегося казаться бесстрастным. Вместе разбить пехоту Лиги и двинуться дальше на Самаредакар. Вот что предлагал дюк Тафт. Я знаю, что путь не близкий. Знаю, как высоки те стены. Но как и все вы, Заканчивая пересказ послания, лорд Фрейзер уже не скрывал своего к нему отношения. «Наслышано богатство города! Возможно, нам все же понадобится обозы, чтобы вывести все трофеи. Но слава, покрывшая победителей коварных торгашей, этих жирных клещей, пиявок на теле Бирны, эта слава будет сиять много ярче всего золота, что сильная рука сорвет со сломанной шеи лиги». Салливан оглядел остальных. Большинство офицеров уже загорались идеей, словно сухие полень отлетящих во все стороны искр. А те немногие, не обнаруживающие искреннего одобрения или энтузиазма, либо изображали их, либо отводили глаза, случайно натыкаясь взглядом на единомышленников. Чуть позже, в разговоре один на один, Салливану все же удалось убедить лорда Фрейзера перестраховаться, а именно — не ждать на месте подхода наемников, а максимально скрытно, без лишнего шума, выдвинуться им навстречу. Предварительно выслав далеко вперед группы разведчиков. Разведчиков, ничего не знающих о маршруте движения основного войска. Для обеспечения должного уровня секретности полная информация доверялась только командирам отрядов. Уводя армию на север, ближе к границе Лемоса, можно было надеяться найти по пути нетронутые деревни, то есть провизию и фураж, а в случае непредвиденных обстоятельств даже вернуться в Херцем другим, вероятно, менее разоренным и более подходящим путем. О возвращении командующий старался рассуждать как можно меньше, но Салливан все же укрепил в голове старика такую мысль, раздувая неприязнь и недоверие Фрейзера командиру наемников, иноземному бродяге, плебею и просто малоприятному типу.